130. Пиши. Сегодня день особого напряжения, и провести его надо в осознании близости владыки. Пространственные волны огня можно лишь победить своими огнями, а они возгораются мощно при близости напряжённой осознаваемой. Много преград преодолели, много противодействий разрушили вместе. В дни особых напряжения надо явить готовность удесятерённую. Состояние готовности показывает, что весь микрокосм открыт в напряжённом стремлении к Владыке и готов созвучать на вибрации им посылаемые. Не будем думать, что это состояние сознания нужно только самому человеку, оно нужно для мира. ибо усиливают узлы передачи света в сети света планетной. Это значит, приемник открыт для передачи света по нисходящей иерархической линии. Для того, чтобы светильник не газ, надо, чтобы резервуар, содержащий масло, был соединен с резервуаром учителя. Тогда пламя духа может гореть постоянно, и можно не опасаться, что источник света иссякнет. Многие начинали красиво, но выгорало масло, пламя начало коптить, и чадить и погасло окончательно. Нужно ровное и постоянно горящее пламя. Лишь связь с иерархией даёт эту возможность. Посему пусть будет сердце ваше открыто и обращено к источнику неугасимого пламени. В твердыне владыки есть место, где собран свет планеты, где постоянно горит огонь напряжений необычайную. Это есть духовно-магнитный центр планеты. Высшая точка треугольника, имеющего в основании два других магнитных центра точек северного и южного полюсов. Огненное равновесие планеты в твердыне регулируется Огненный аппарат Духа каждого владыки служит регулятором. Напряжение велико и часто невыносимо. Чтобы его хотя бы немного ослабить, напряжение это распределяется по сети света планетной по ее узлам. И тогда избранные мои несут на себе часть того напряжения огненного, которое несут на себе владыки. В этом ваша помощь. Намен оценитс особенно высоко. Многие её преданные верные воины часто не понимают, почему нагрузка так велика, и не осознавая этого, отказываются делить тяготы иерархически. Некоторые даже являются твит спины и страстно стремятся освободиться от нагружения. Поэтому лишь самых близких прошу помочь в частно нагружении непомерного. Обычно хотят лишь получить, но мало кто мыслит о том, чтобы поделить труды и тягости владыки. Занятые собой и своими печалями и делами, редко думают о помощи учителю. Сознание так привыкает обращаться за помощью и получать её от учителя, что обратный полюс явления совершенно упускается из виду. Но истинный ученик чаще думает о том, как и чем помочь, нежели о получении помощи. Велика разница в этой установке духа. Ею и определяется сущность великого служения. Один устремляется и думает о том, как получить помощь, другой устремляется и думает о том, как её оказать любимому учителю. Понявших это ценю высоко. Им особое доверие и помощь неограниченной и скорой. Тот, кто думает о помощи владыки, сам ее имеет неограниченно и безотказно. Потому говорю, не бойтесь напряжения, и ноши непомерны. Она может обернуться крыльями взлета великого. Нужна сознательность во всем. Хорошо и покойно быть опекаемым младенцем в люльке. Но ведь говорю о великом служении и трудах разделённых иерархически. Говорю для тех, кто может и в силах нести поручение. Поэтому будьте сильны и будьте стойки, и в дни нагружения тяжкого знайте, что помогаете самому владыке. Это и есть подвиг сознательного несения света. Огнями сердца встречает герой огни пространственных напряжений и помогает распределять и регулировать их, и координирует с напряжением подземных огней. В равновесии огненной планеты помогает удерживать нам, принимающим на себя всю ярость подземного пламени. Владыки, стражи равновесия мира, и вы, осознавшие Встаньте плотнее и ближе, сердце тверды не открыв. Почему надо нагнетение и напряжение рассматривать как личное несчастье, когда это есть ноша мира сего?